Глава двадцать первая. Сами по себе. Как он там сказал? Демон? Так? Расхохотался я, не сдержав эмоций. Что за бред? Это не бред. Просто это никто не пробовал объяснить. Ага, давай, расскажи мне про орков, гномов, эльфов. А нежить? Нежить есть? А? Ты на каком языке сейчас говоришь, хан? Удивился корсар. Забей. Отмахнулся я. Никто из них даже не понял, о чем я. Допросив обожженного шакала, мы выяснили, что рано утром этого же дня их базу атаковало нечто неуловимое, жуткое, сжигающее все, что пыталось оказать ему сопротивление. Они так и не поняли, что на них напало. Оно выжигало изнутри танки, бронетранспортеры, машины, испепеляло людей, поджигало здания и при этом не подчинялось никаким законам. Из его сбивчивого рассказа я понял только то, что их разгромили так быстро, что они и понять толком ничего не успели. Выжившие бегом собрали все, что смогли, и сделали ноги. На колесах. А типа демон, устроивший апокалипсис, исчез так же быстро, как и появился, как будто его и не было. И все. Никаких ответов. Только тьма вопросов. «Хан, я же говорил тебе...» — покачал головой хмурый кокос. «Это что-то вроде системной аномалии». «Защитная реакция Бастиона. Это сложно объяснить. А ты попробуй». «Ну окей. Есть теория, что сознание для людей Бастион берет из информационного поля. Кто-то умер сто лет назад, очнулся в Бастионе. Его сознание было завербовано и засунуто в тело. А аномалии — это то, для чего не нашлось подходящего тела. Очень интересно, но нихера не понятно. Бля, в общем, не заморачивайся». «Шмель ломает структуру бастиона, а он защищается. Пусть неумело, но имеем то, что имеем». «Хорошо. А гоблин тогда что? Тоже демон?» «Нет, порожденный мутант — это другое». «Сбой. Тоже сбой, только основанный на другом принципе». «Погоди-ка, я замахал руками, потому что мозг уже начал кипеть». «То есть ты хочешь сказать, что все эти сбои происходят из-за вмешательства шмеля?» «Думаю, да». Система понимает, что шмеля просто так не остановить, и пытается защититься. Он наверняка тестирует найденное оборудование, а значит, появились и другие мертвые кластеры. Система должна как-то реагировать на такое жесткое вмешательство, и очевидно, что оно не совсем адекватное. И что, этот демон-аномалия может появиться где угодно и разом устроить местный Армагеддон? Так это может происходить на постоянной основе? Вряд ли. Это требует уймы энергии, а ее, скорее всего, у Бастиона и так немного. Одно противоречит другому. Выдохнул я, изобразив фейспалм. На этом я перестал задавать вопросы и сосредоточился на обдумывании дальнейших планов. Вепря трогать не стали, отпустили. Мара даже аптечку ему в руки сунула. «Зря. Все равно пропадет», — хмыкнула Белка. «По нему видно, что парень слегка того. Поехал. Куда ему идти?» на да пофиг». Был бы нормальным изначально, к шакалам бы не пошел. В моей голове все еще была каша. И из сотни вертящихся на языке вопросов был один самый главный. Что за необъяснимое дерьмо происходит? Я еще многого не понимал. План кокоса тоже мутный. Ну, допустим, доберемся до моего родного кластера. Найдем тот сгоревший дом и мою часть оборудования. Не знаю как, но отыщем скрывающуюся бочку. и того у нас будет два элемента из комплекта оборудования. А дальше что? Уничтожить их? Ну, да, логично, чтобы не досталось противнику. Но даже то, что уже есть у шмеля, может повреждать и ломать кластеры. Бастион, обладая возможностью создавать аномалии, может все сделать сам. Зачем ему я? Или не может? Меня зачем-то назвали навигатором. Но никто толком не знает, что это значит, даже сам кокос. Первая встреча со мной поставила его в тупик и одновременно очень заинтересовала. Одно не вязалось с другим, а белка с корсаром вообще ни хрена не понимали. Просто шли за мной, потому что им сказали, шмель — это зло, а зло нужно остановить. Как в дешевом кино, только без наличия последнего. хан есть предложение». Меня отвлекли от мрачных мыслей. «Нам нужен постоянный, хорошо защищенный транспорт, который будет не только нашими колесами, но и убежищем. Не угнанным, не позаимствованным у кого-то, а наш, только наш». Это был корсар. И он был очень серьезен. Чего ему так приспичило? «Зачем? Чем тебя наш пикап не устраивает?» Я кивнул на черный внедорожник. «Он не отвечает всем требованиям. Базы у нас своей нет, поэтому она должна быть передвижная. А пикап — это просто пикап. Есть масса возможностей, чтобы улучшить технику». «Опять разговор к субъектам-оружейникам и механикам?» — скривился я. «Да, типа того. Хан, понимаешь...» Мы можем оборудовать транспорт так, что он станет нам домом. Мы можем защитить и вооружить его как угодно. Вариаций прокачки полно. Те, кто изучают третий и четвертый круг, колесят на таких монстрах, что этот пикап и в подметке не годится. И зачем нам это? И да, чтобы транспорт стал нам домом, пикап точно маловат. Спокойно возразил я. Так я и не про пикап, хищно улыбнулся Корсар, потирая руки. А про что? Я совсем запутался. Он молча указал на стоящий в гараже выкрашенный в камуфляж БТР. У него отсутствовала пара колес и было снято вооружение. И... я чуть не подавился. Ты это предлагаешь использовать для наших нужд? А почему нет? Броня есть, вооружение добавим, проходимость у него отличная. Восстановим, доведем до ума. Можно будет хоть на пятый круг переть. Правда, это работа для очень хорошего механика. угу Эту дуру видно и слышно за километр. Особо не разгонишься. Пара прицельных выстрелов из РПГ-7. И здравствуй, братская могила, да? От твоей брони толку не особо. Еще горючки хрен напасешься. Что-то я ни одной заправки тут не видел. Чего ты мелочишься? Давай уже танк предлагай. Там перспектив больше. Корсар осекся. Хотел что-то сказать, но промолчал. Ладно, подумаю над твоим предложением. Выдохнул я. У нас как бы разумных врагов немного, а мутанты с гранатометами даже в бастионе еще бегать не научились. «О, это дело! Плюсов больше, чем минусов!» — обрадовался бывший охотник. И к тому же можно бронетранспортер так прокачать, что к нему ни одна ракета не долетит. Активная защита и... «Все, все, я понял!» — перебил я. Затем поторопился сменить тему. «Что у нас по финансам?» «Хм, пока ничего!» «Кристаллов мы так и не нашли. Видимо, все до нас вывезли. Зато оружие собрали много, но сколько это в лидах, я даже примерно не скажу. У всех торгашей цены разные, поэтому прогнозы делать глупо. В общем, сначала нужно доставить и продать, а там посмотрим». Спустя несколько часов мы загрузили найденный в гараже трехосный КАМАЗ почти под завязку. Брали все – ручное оружие, станковое, автоматическое – Аппаратуру, амуницию, боеприпасы, шмотку, детали для машин. В кузов пикапа запихали то, что не влезло в грузовик. Прям как цыганский табор. «Ну, Кокос, где твой зоопарк?» Поинтересовался я, отыскав Седова среди зданий. «На юге, почти у границы. Тот сверился со своей картой. Там, надеюсь, без проблем сможем обменять все это на услуги прокачки. Далеко ехать?» «Не особо. Километров двадцать». И это, если ничего не поменялось. Время-то идёт. Но прежде нужно связаться с барыгами, которые на всё это дело организуют пропуск. Разговаривать буду я. Да не вопрос. Не думал, что всё так серьёзно. Это да. Не только шакалы серьёзной организации. Влиятельных кланов много, и у каждого свои правила и интересы. Как я и говорил, услуги зоопарков открыто не афишируются. Не сказать, чтобы это такой прям секрет. «Скорее это сделано для того, чтобы не отвлекаться на неплатежеспособных клиентов и подстав конкурентов». «В такой особый бизнес посреди системы мне не особо верилось», но Кокос в своих словах был абсолютно уверен, а я ему доверял. «По прошествии еще одного часа мы наконец-то закончили все погрузочно-загрузочные работы. Признаюсь, мысль собрать все оружие оказалась простой и легко реализуемой. На деле же вышла уйма работы». Чего только у шакалов не было. Не, не так. У них было все. Вы понимаете, что мы сейчас простые мародеры? Усмехнулась Маргарет. Не, ну а че? Оно лежит, никому не нужное. И вообще, если от этого нам будет много пользы, так почему бы не стать этими самыми мародерами? Железный аргумент. Мы же не силой отобрали. Я молча слушал, о чем разговаривала наша группа. Взвешивал все за и против. Времени у нас было немного. Но если бы Шмель был готов к серьезным действиям, Бастион бы уже как-нибудь оповестил. А пока все шло своим чередом, без каких-либо недоразумений. Ну, это если не брать в расчет сгенерированную аномалию и мутацию гоблина. Вполне возможно, что результат одного и того же сбоя. Одновременно в моей голове вертелась одна навязчивая мысль. «А кто мы такие?» «Нет, ну серьезно. Надо придумать нам какое-нибудь название. А то получается, что мы жалкие бродяги с обочины». «Эй, народ! Уже перед отправлением я обратился ко всей команде. И я тут подумал, хорошо бы придумать нам название». «Это еще зачем?» — удивленно спросил Кокос. «А затем, что даже через границу мы таким конвоем не пройдем. Да и в зоопарке нужно иметь какую-нибудь репутацию». «Ерунда. Пока ты платишь, всем насрать, какая у тебя репутация. И как ты себя называешь? Главное, чтобы не беспредельничал». и не валил всех направо и налево. Остальное решаемо. И все же, я не отступал. Мы должны себя как-то называть. По глазам белки и мары я видел, что они согласны. «Кана ему команда!» — хохотнул Корсар, но, поймав мой взгляд, убавил пыл. «Ну, вообще, да, я тоже согласен». «Лишняя трата времени», — отмахнулся Седой. «А мы пока что никуда не торопимся». «Ладно, обзывайтесь Любезно разрешил интрудер, забравшись в кабину КамАЗа. Какие только варианты не поступали. И отомстители, и безумные камикадзе. Белка настаивала на бешеных всадниках. Мара считала, что название должно ассоциироваться с чем-то незаметным, но сильным. Ее предложения хамелеоны. Корсар предлагал всякую хрень, одну смешнее другого. То козлодое, то кота В итоге то, что можно было решить за несколько минут, вылилось в полчаса. По итогу мне все это надоело, и я ушел в наш пикап. Название так и не придумали. Внезапно пошел сильный дождь. Поэтому мы благоразумно разбрелись по машинам. «Ну что, придумал?» Насмешливо поинтересовался Кокос. «Нет, вот и я говорил, все это хрень. Когда мы подготовимся, эти мелочи ни на что влиять не будут. Ну что, выдвигаемся?» «Да, показывай дорогу», — хмуро отозвался я. «Как оказалось?» Правильной дороги он не знал, у него были лишь координаты нужного кластера, но точных дорог на его карте не было, только приблизительное направление. В итоге двинулись почти вслепую. Первым шел пикап, которому Корсар добавил брони. Экс-охотник распилил на части гусеницу от танка, обвешал ими всю морду пикапа. Туда же добавил несколько бронепластинку старного производства, оперативно снятых со сгоревшего БТР. Получилось эффектно? но насчет эффективности я сомневался. За ним ревел перегруженный КАМАЗ. Часть кабины с пассажирской стороны технари-шакалов переделали под огневую позицию, поэтому сейчас там, где ранее могло поместиться двое пассажиров, сидел только один. Зато за пулеметом 12-го калибра, порт, если быть точным, из такого можно легко дырять все, что не имело серьезной брони, и боеприпасов к нему было предостаточно. Вся мелкая живность третьих и пятых уровней лезть к нам отказывалась. Все-таки инстинкт самосохранения у них был, что меня удивило. Мы и сами их не трогали, опыта от такой добычи мало, а вот лишнее внимание к себе привлекать мы не хотели. И я увидел пару новых видов, которых ранее не встречал. «Что еще за броненосцы?» — поинтересовался я между делом. «Броненосцы», — пояснила Белка, — «почти безобидные, если их не злить». На глупый вопрос аналогичный ответ. К вечеру почти без приключений мы добрались до кластера 6-54-Б, в котором и размещался ближайший зоопарк. «Все, стой!» — скомандовал кокос, указав на небольшое брошенное строение у обочины. «Давай туда!» «Чего это вдруг? Мы же еще не доехали!» — возразила белка. «Нужно связаться с барыгами, взять у них пропуск, обговорить наши намерения». «Ясно. Будет прощупывание клиента на бабло?» Усмехнулся я, догадавшись, чему все идет. Интрудер кивнул. Ждать пришлось недолго. Из ближайшей посадки к нам подъехал темно-зеленый потрепанный патриот. В нем сидели двое представителей бизнеса. Как и договаривались, вопрос решал Кокос. Он отправился к ним в машину, а мы остались ждать в пикапе. На переговоры ушло минут сорок. Когда интрудер вернулся, он выглядел довольно. «Ну, чего там?» «Договорился». Все сделают, но сначала проверят товар. Им клиенты вроде нас сейчас жесть как нужны. А оплата их устраивает? С этим просто согласились. Сначала хотят посмотреть, что вообще у нас есть. Убедиться, что не пустышка. Ясно? И какие наши дальнейшие действия? Ждать. Думаю, на это много времени не уйдет. Так и оказалось. Патруль доложил куда нужно, и с нами были готовы сотрудничать. «Добро, будем работать. Следуйте только по нашим следам», — прилетела аппарация от барык «Все подходы к полигонам плотно заминированы. Не думаю, что вас устроит перспектива собирать свой металлолом по полю». «Без проблем», — отозвался кокос, и мы двинули за патриотом. Дорога к зоопарку действительно выдалась насыщенной. Три километра заминированного пространства. «А вот и граница бастиона», — произнес кокос, указывая на юго-восток. «Но там же ничего нет, просто горизонт», — возразил я, ожидая увидеть стену тумана. «Какое-нибудь искажение пространства, да хоть что-нибудь». «А что там должно быть? Ты потому и видишь самый обычный горизонт, но до него не дойти. Сколько бы ты ни шел или не ехал, вернешься на то самое место, где был минуты назад». «Это как?» «А так, хочешь проверить?» «Я пробовала», — вздохнула белка. без толку Корсар тоже подписался. Я отрицательно качнул головой. А чего этот зоопарк примостился возле границы? Лучшего места не нашли? Вот сам у них и спросишь. Нас неторопливо вели через широкую полосу земли, где в разнобой торчали предупреждающие таблички осторожно мины. Где-то я уже такое видела, задумчиво пробормотал Амара, глядя на знаки. Патриот, следуя какими-то особенными маршрутами, смещался то влево, то вправо. Наш пикап и КамАЗ сидели у него на хвосте, как приклеенные, в точности повторяя все маневры. Пришлось долго петлять, маневрировать. «О, дают! К чему такие меры?» — поразился корсар, крутя баранку. «Так, дальше смотри, что...» А дальше шли разбросанные повсюду камни размером с дом. Тут и там были организованы огневые точки, и я был готов поклясться, кое-где я видел не только тяжелые пулеметы, Но даже торчавшие стволы минометов серьезно устроились, хотя и нестандартно. Наконец полоса препятствий закончилась. Впереди был ровный, засыпанный мелким щебнем участок дороги, а дальше в километре. Большие стальные ворота, ограда и наблюдательные вышки. Ну вот, почти на месте, подтвердил мою догадку кокос. После уточнения деталей нас спустили внутрь охраняемой территории. Ну, как охраняемой? Одно название. Видимо, все охранно-сторожевые меры ушли на внешний периметр, потому как внутренние держали только пулеметчики на вышках, и было их всего шестеро. Внутри много бетонных строений, разных зданий, работали люди. Мы выбрались наружу, но даже не успели толком осмотреться, как к нам подошел здоровый детина под два с лишним метра ростом. Вес тоже был соответствующим. Морда у него жирная, круглая, глаза маленькие, бегающие по сторонам. Ну, точно барыга. «Объект Рыжик. Торговый представитель альянса 10 уровня. Состояние здоровья 235 из 235. Лояльность нейтральная». «Эй, уважаемый, кто старший?» Я даже ответить не успел, а Кокос уже шел к нему на ходу, доставая из рюкзака какой-то предмет. Представитель забрал предмет, скривил морду. Разговор был короткий. Интрудер объяснял, Рыжик слушал и кивал. Периодически Кокос указывал на нас. Нагруженный КАМАЗ и пикап. Наконец-то они закончили, и Седой вернулся обратно. «Ну все, договорились. Сейчас они оружие осмотрят, проведут оценку». «Да это ж сколько займет времени?» — ужаснулась Маргарет. «Мы тут неделю сидеть будем». «Хватит часа», — успокоил Кокос. «Они свое дело знают. А пока можем переждать в местной забегаловке. Там хорошая кухня. Тут и пожрать можно». Удивился я, забыв уже, когда нормально питался. Тут, хан, можно все, если бабки есть. Хочешь женщину? Пожалуйста. Хочешь виски? На. Наркота? Да сколько угодно. А негры есть?» — поинтересовался корсар. «Не знаю, зачем тебе негры, но если хорошо заплатишь, то найдут. А если нет, то белого покрасят так, что не отличишь». «Да я про женщин!» — отмахнулся тот. «Женщин-негров?» — усмехнулась белка. «Тьфу, мля, все, отвалите!» Корсар поспешил вернуться в пикап и забрать автомат. «А вот оружие с собой брать не стоит», — посоветовал кокос. «Только пистолеты разрешены. Пользоваться ими, сам понимаешь, тоже не рекомендуется. Очень». «Ясно. Ну и где эта ваша забегаловка?» Она нашлась быстро. «Язва петуха? Серьезно?» — выдохнула белка, увидев название. «Это для отвода глаз». Пока торгаши в количестве двенадцати человек потрошили кузов нашего КамАЗа, мы успели нормально перекусить. Точнее, даже обожраться. «Шашлык из свинины просто божественный. И картошечка просто охренительная. А сыр-то, сыр какой, а!» Корсар расплывался от счастья, поглощая все, что видел. «О, а виски я уже несколько месяцев не пил. С чего ты взял, что это свинина?» — рассмеялся подошедший официант. а это «А это секрет заведения!» э это как?» Возмутился он, находясь под действием алкоголя и сытого блаженства. «Корса, растынь!» Я положил ему руку на плечо. Тот сразу успокоился. Видно было, что он не барагозил, а просто понты колотил. И пил. Снова и снова. обороты избавься, Мелье!» Пошутила Маргарет. «Минут через сорок к нам подошел старший представитель группы потрошителей». Они полностью разгрузили наш транспорт, осмотрели груз и разобрали по категориям. Объект «Штрайкер». Торговый представитель альянса восьмого уровня. Состояние здоровья 192 и 192. Лояльность нейтральная. «Приветствую. Я по поводу груза. Все берем. Состояние удовлетворительное. Оружие рабочее. Есть много интересных экземпляров. Откуда не спрашиваю». «Как будем рассчитываться? Валютой или традиционно услугами?» «Услугами. За этим мы и прибыли». Кокос подвинулся ближе. «Что доступно сейчас?» «Так, ну, в целом у вас получилось неплохо. Я бы даже сказал очень неплохо». Он на секунду задумался. «Поэтому даем вам уровни с первого по пятый на сутки. Четвертый полигон в комплекте. Но оружие, боезапасы и прочее барахло берите свое». «Можно и у нас, но за отдельную плату. К полигону предоставим стимулятор тройку, на всех. Этого хватит, чтобы догнать уровни до восьмерок, особенно девушки». Кокос скривился. «Ну, тебе-то это не нужно». Торговец с уважением взглянул на уровень интрудера, затем махнул на нас. «А их без проблем». «До девяток». Вдруг выдвинул свои условия Кокос. «До девяток?» Корсар даже подавился. Штрайкер выдавил хитрую улыбку. Наверняка цену занизил, будь здоров. До девяток? Хм, не думаю. Восьмой точно получится. А все, что выше, не наши проблемы. Тогда стимулятор четверку. Кокос зашел с другой стороны. И два часа пользования сверху. Представитель Альянса почесал кончик носа, затем медленно кивнул. Это можно. Тогда по рукам... «Да, все нормально». «А по валюте это сколько будет?» — стрял Корсар. «Две тысячи синих лидов». Штрайкер посмотрел на него с недоверием, но ответил сразу без раздумий. «Сколько?» — мы втроем охренели. Даже Маргарет. А вот Седой отнесся к цифре спокойно. «Да на эту сумму можно хорошо укрепленное поселение отгрохать. Вырвалось у меня». «Нас устраивает», — заявил Кокос, недовольно взглянув на меня. Штрайкер молча пожал ему руку, отвернулся и ушел. А уже через минуту подошел уже знакомый нам Рыжик в сопровождении полной девушки. «Объект вспышка. Секретарь альянса девятого уровня. Состояние здоровья 198 и 198. Лояльность нейтральная». «Ну что? Сделка почти завершена!» с ходу начал представитель альянса, который Рыжик. «Мы довольны результатом и готовы исполнить свою часть договора». «Вы воспользуетесь услугой сейчас или в определенное время?» Кокос осмотрел нас внимательным взглядом, задержался на корсаре, затем ответил. «Дайте нам пару часов подготовиться». «Не вопрос. Когда будете готовы, найдете меня у полигона номер четыре. Спросите Рыжика». Здоровяк развернулся и уже собирался выйти. «Да, и еще. Не забудьте аптечки. Регенерон-экипировку». «Подготовьте достаточное количество патронов», — добавила Пышка. «Вас ждет двадцать шесть часов прокачки. А правила таковы, что прерываемся только в чрезвычайной ситуации. Будет только один перерыв». «Хорошо, спасибо». «Почему не сейчас?» — спросила Белка, повернувшись к Кокосу, когда парочка удалилась. «А ты на него глянь», — он жестом указал на Корсара. «У того глаза в разные стороны смотрели. А чего я не так? Я нормально же». Попытался ответить Корсар, но получилось невнятно, совсем. «Ясно, понятно, подождем», — ответил я, тоже ощущая воздействие алкоголя. По прошествии двух часов и лечебного регенерона все мы были полностью трезвые. Кто ж знал, что Альянс управится так быстро? Вся территория зоопарка представляла собой большую площадку, огороженную бетонным забором. Внутри площадки размещались ряды больших полигонов, где, собственно, и шла прокачка». В одном из них гремела плотная стрельба. Мало кто мог позволить себе такие дорогостоящие услуги, поэтому очередей не было. Наоборот, из пяти полигонов три были закрыты. Людей здесь было немного, может, около семидесяти. Все рабочие, половина субъектов. «Вот куда нужно было бизнес поворачивать, а не на бизона в степях охотиться», — хмыкнула Белка, глядя на Корсара. «Согласен». Тот даже расстроился. «Но у нас и так дела неплохо шли. «Хватит трындеть!» — слово взял кокос. И хотя лидером он не был, на этап пребывания в зоопарке я полностью передал ему инициативу. «Кратце расскажу вам, как все будет проходить. Там наш полигон. Он примерно 500 на 500 метров. Внутри различные укрытия, объекты, строения. Может быть, что угодно. Ваша задача — занять оборону и грамотно отстреливать все, что захочет нашего мяса. Это понятно?» типа того «И что? Сутки мы будем внутри?» «Будет перерыв на час, когда можно покинуть полигон, чтобы пополнить боезапас или заменить оружие. Остальное время, да, внутри. На нас будут спускать самых разных тварей». «А откуда они их берут?» — встрял любопытный корсар. «Хрен его знает. Но вроде как у них есть специалист, который усыпляет любых тварей бастиона. Вот его и возят с собой». Он усыпляет, а остальные подбирают добычу и завозят сюда. Как-то так. — Круто! Чувак, наверное, как в шоколаде здесь? — Не о том думаете, — нахмурился кокос. — Настоятельно советую обсудить, что будете брать из оружия. — Я возьму пулемет! — экс-охотник похлопал ладонью по ствольной коробке ПКМ. — Туда глянь, — ухмыльнулся кокос. и указал на группу из четырех человек, стоящих у ворот полигона номер два. У них с собой было столько оружия, что они таскали его двумя ходками. — И чё? — Бери три пулемета, а лучше четыре, и запас патронов, коробок сорок. — Сколько? У меня столько нет. — Есть! — я кивнул на кузов пикапа. Мы заранее собрали туда наиболее любопытные стволы и боезапас в тройном размере. В него торговцы, согласно договору, не ныряли. «Обязательно нужны гранаты, причем разные», — продолжил Кокос. «Автоматические дробовики, автоматы и гранатометы, пистолеты, ножи, мины. Пригодится все. Тепловизоры, приборы ночного видения, аптечек возьмите с запасом». «Кокос, ты палку не перегибаешь», — возразила Белка. «Это же просто арена». «Это не арена», — прошипел Седой, сделав страшное лицо. «Там полная жопа». Из десяти команд две сливаются в полном составе уже на второй-третий час. А все потому, что понятия не имеют, как оно там. Он снова указал на полигон, где гремела стрельба. Минут двадцать ушло на то, чтобы определиться и собрать нужное снаряжение. Подойдя к стенам полигона номер четыре, мы остановились. Рядом небольшое деревянное строение. Сбоку припаркованы два патриота. «Ну что, уже готовы?» Дверь приоткрылась и показался растрепанный рыжик. От него несло алкоголем. Позади него на диване лежала наполовину раздетая пышка, играла музыка. Готовы, кажется. Здоровяк суетился, вел себя дерганно. Ну, понятно, мы ему романтический момент обламываем. Пышка там не просто так развлеклась и одежду растеряла. Ну, тогда начинаем. Итак, прошу. Он закрыл дверь в помещение и указал на небольшой ящик у входа, который я сначала не заметил. Внутри вашей четверки. Я опустил на асфальт сумку, подошел и заглянул внутрь ящика. Предмет – малая золотая сборка лидов опыта. Ценность высокая, редкость особая. При поглощении дает плюс 300% усваиваемого опыта. Плюс 50 очков здоровья, плюс 50 очков баста. Кокос вытащил из ящика еще три малые золотые сборки и протянул нам. Поглощайте внутри. Работает 24 часа. «Так, стоп! А почему их четыре? Нас же пятеро!» — возразил я, принимая предмет. «Я с вами не иду!» — просто ответил Кокос. «Пока вы будете качаться, я достану кое-какую информацию. Каан, ты же помнишь нашего знакомого механика?» Я неуверенно кивнул. «Такое изменение в наш план не входило». Э, что за ерунда? Мы уже не команда, что ли?» — возмутился Корсар до зубов, обвешенный оружием. «У меня четырнадцатый уровень!» Седой интрудер сверкнул глазами. «Весь опыт, получаемый вами здесь, для меня будет порезан. От моего присутствия не будет смысла». «Кокос, бля! Что за дела?» — удивилась Маргарет. «Все идет по плану». Едва заметно улыбнулся тот. «Вам пора». Рыжик, словно дождавшись сигнала, распахнул перед нами дверь полигона. «Ну?» «Идите». Я наградил кокоса раздраженным взглядом. Поднял сумки и шагнул внутрь. Там было темно. Только под потолком шла присобаченная с помощью изоленты и какой-то там матери белая светодиодная лента, указывающая направление. За мной последовала белка, потом корсар, а последней зашла мара. Дверь со скрипом задвинулась обратно. Ощущение было не очень. Сердце в груди колотилось о грудную клетку. Подскочил адреналин. Чуйка звенела, предрекая какую-то дичь. А я все шел и шел. Вот вторая дверь. Едва мы подошли, она тоже отъехала в сторону. Полигон, огражденный стенами участок. Довольно большой. Сверху открытое небо. Прямо передо мной шла вытоптанная тропинка метров пятнадцать длиной. И вела она к развалинам небольшого здания. Кажется, там мы и будем занимать оборону. Вокруг камни, другие руины, бревна, пни. Старые автомобильные шины, мешки с песком. Тут и там пятна крови. Кучки стрелянных гильз. Позади меня чертыхнулся корсар. «Какая-то херня происходит!» Пробурчал он, бросая сумки. По полигону прокатился усиленный электроникой голос Рыжика. «До старта одна минута! Используйте ваши стимуляторы! Займите позиции!» «И... удачи вам!» Прогудел сигнал. Пошел отчет. «59... 58...» «Как это будет?» Пробормотала белка, поглощая сборку. Сорок шесть. Сорок пять. Увидим, но что-то мне подсказывает, что мы попали. Я как-то странно себя чувствую. Мара подняла ствол винтовки, положила рядом гранаты. Десять. Девять. Вот дерьмо, а! Корсар покрепче сжал пулемет, завертелся по сторонам, не понимая, откуда ждать угрозу. 3 Два. Один. Прогудел повторный сигнал. А с противоположного края полигона раздался душераздирающий рев. Конец второй книги. Текст читал Алексей Семенов.